«Пятая часть. Когда-нибудь соберусь с мыслями, обменяюсь мнениями с Кавабе, Ямаока Ии и другими и, подытожив все наблюдения, изложу свои соображения подробно. А пока что записываю начерно, наспех. Сейчас не до записи. Когда обстановка изменится к лучшему, начну записывать подробнее, а пока ограничусь беглыми заметками». Сразу же выявился ряд изъянов американской армии. Эти изъяны были незаметны в прошлой войне, когда американцы большей частью гнались за немцами и когда войска Мака по очереди брали острова с нашими гарнизонами, не имевшими ни танков, ни боеприпасов. Не буду говорить о всех изъянах, не хочу торопиться с выводами. Буду говорить только о том, что увидел своими глазами. На пути из Тайдена в Ченан я видел валявшиеся на дороге базуки и пулеметы. Их бросали солдаты 24-й дивизии, чтобы как-нибудь ускорить ход грузовиков, на которых они удирали на юг. Тайденская паника началась сразу же после того, как кто-то пустил слух о появлении северокорейских танков в тылу. Американцы бежали, оставив на произвол судьбы южнокорейские части». Я знаю, американцы хорошо дрались и на Гвадалканаре, и на Филиппинах, и особенно на Окинаве. 24-я дивизия заслужила по праву почетное прозвище после высадки на Лейте. В чем же дело? Почему в Корее американцы сразу же показали свои слабые стороны? Боятся рукопашных боев. Боятся ночных боев. Боятся сообщений о том, что их фланги под угрозой. Арьергардные бои, как правило, ведут брошенные на произвол судьбы негритянские части или тайханцы. Противотанковые базуки – вещь хорошая. Из 2,5-дюймовой можно подбить танк, а из 3,5-дюймовой и подавно. Но надо бить, подпустив танк ближе. А американские истребители танков, увидев, что танк быстро приближается прямо к ним, бросают базуки и поднимают руки. Базука хороша только в том случае, когда она в хороших руках. Говорят, что северокорейцам трофейные базуки очень понравились. По моим личным наблюдениям, неважно обстоит дело и с боевым духом. Во время Тихоокеанской войны среди американских солдат, находившихся на Южных островах, свирепствовала болезнь, получившая название «ананасное безумие». Они вдруг начинали психовать, плакать, простреливать себе руки, кончать самоубийством. Это охватывало иногда целые взводы и роты. заболевшие подразделение приходилось лечить пулеметами. В Корее многие американские офицеры и солдаты заболели рисовым безумием. И этому рисовому безумию способствуют не только северокорейские регулярные части, но и партизаны. Пак Чаден рассказал мне об одном американском полковнике, который говорил корреспонденту «Невероятно! Горы стреляют, камни стреляют, рисовое поле стреляет, даже дикие орхидеи в долинах стреляют». Южнее чинана я видел, как несколько американских офицеров бились в истерике, валяясь в пыли на дороге. Их пристрелили с проезжавшего грузовика. Я видел, как целая рота, подвергшись внезапному обстрелу с сопки, Разбежалась во все стороны, а часть солдат стала стоять на дороге с поднятыми руками. Но никто не пришел брать их в плен. Американцы постояли и, закурив сигареты, пошли дальше. Назвать трусами американских офицеров и солдат я, офицер японской армии, дравшийся с ними много раз, не имею никакого права. Так в чем же дело? Все американские офицеры и солдаты, с кем мне приходилось разговаривать, Возлагают надежду на то, что скоро Гарри и Мак пришлют им А-бомбу и Эйч-бомбу. Надеются на это. Все говорят, что компания «Дюпон» уже строит в Калифорнии завод водородных бомб. И говорят еще о каком-то полковнике Финксе, начальнике армейского института, который изобрел нейлоновые шлемы и пластмассовые панцири, не боящиеся никаких пуль. И ждут с нетерпением эти шлемы и панцири. Короче говоря полагаются на чудодейственное оружие, а не на свой воинский дух и военное искусство. У многих офицеров и солдат в верхнем карманчике, там, где японские воины обычно хранят мешочек с амулетом, имеется чистый платок. Им обычно не пользуются. Он специального назначения, чтобы помахать им в нужный момент, в знак сдачи. Американцы называют корейцев гуками. Солдатам говорят Гуки – не люди. Линчуйте их, как в шей. Штаб американских войск в Корее выпустил воззвание ко всем солдатам войск Организации Объединенных Наций. В нем говорится «Находясь в Корее, в этих диких горах и лесах, ты защищаешь великую честь всех наций, преграждаешь путь к коммунизму из Азии. Война идет жестокая, и ты должен во имя спасения своей жизни убивать как можно больше азиатов». Да не дрогнет твоя рука, если пред тобой окажется даже мальчик, девочка или старик. Убивай. Будь беспощаден. Позавчера я видел летчика в боевом наряде перед вылетом. На нем была кожаная куртка с вшитыми замшевыми полосами. На полосах написано на четырех языках – корейском, китайском, японском и маньчжурском. «Я американский летчик. Не убивайте меня. Отведите туда, где есть пища и вода». Американцы очень боятся партизан, и особенно им страшны группы диверсантов. Просочившись сквозь линии охранения, диверсанты проникают по ночам в населенные пункты и нападают преимущественно на штабы. Действуют бесшумно, употребляя только холодное оружие, и исчезают как дым. И нападают каждый раз с самой неожиданной стороны и в самый неожиданный момент. Это говорит о том, что у них образцово поставлена разведка. По мнению генерал лейтенанта Уокера и контрразведки, всех невоенных корейцев, находящихся в зоне расположения американских частей, надлежит считать активными или пассивными пособниками партизан. Поэтому, предохраняя себя от нападения партизан, американцы проводят превентивные мероприятия против всех внушающих подозрения. На той неделе, проезжая южнее Егвана вместе со мной, Хаш-Хаш увидел трех деревенских девочек, шедших гуськом по тропинке. Они несли на голове глиняные чаны и плоские корзинки. Хаш-Хаш приказал им подойти поближе. На вид им было лет по 7-8. Он спросил, куда они идут. Получив ответ, что они идут в свою деревню за сопкой, Хаш-Хаш вынул револьвер и уложил всех по очереди. На вершине сопки показалась еще одна девочка. Хаш-Хаш предложил мне снять ее и, похвалив меня за меткую стрельбу, произнес «Для гуков пол и возраст служат средством маскировки».